Глава 19. Совещание. У ждал Залевского, но тот не появлялся. Антон Антонович потянулся за сигарой, но потом решил повременить. Со вчерашнего вечера его мучил кашель. То ли лафузовский табак не подходил, то ли вообще пора было бросать курить. Легко сказать, бросать, подумал Фиалковский. С этой службой разве бросишь? Второго дня застрелился мировой судья первого участка самоубийство на лицо. Правая рука обожжена порохом, и правый висок тоже им обсыпан. Понятное дело, что уголовное дело возбуждать не хотят, но ведь предсмертной записки не нашли. А что, если его усыпили, а потом вложили револьвер в руку и нажали на спусковой крючок? Почему нет? Но это не мое дело, а судебного следователя. Пусть у него мозжечок стреляет. Кстати, что-то Залевский часто жалуется на головную боль. В отпуск просится. А как без него? За участковыми приставами тоже глаз нужен, а тут еще к губернатору с докладом через день ходить приходится. Газетенка «Пакостный Северный Кавказ» совсем обнаглела, а редактор статейку накропал издевательскую, что, мол, городская полиция не хуже музеуму представление дает публике. За неделю три убийства. Целипоткина отправили на тот свет 12 июля. Доктора Вельдмана шестнадцатого числа порешили, а девятнадцатого июля на гильотине казнили репортера Струдзюмова. Ах, чего доиграется этот редактор-адвокатишка, что его прихлопнут. Какая ладная новость бы была, и не жалко было бы Барзаписца вовсе. Но лучше пусть бы его на следующей неделе сдушегубили, а не на этой. Полицмейстер улыбнулся собственной шутке, и рука опять потянулась к сигарному ящику. Но теперь он чиркнул спичкой и, закурив, признал. — Зря я на Лафузова взъелся, табачок у него отменный, ничем не хуже настоящей регалии. В коридоре, послышались шаги, раздался стук в дверь. — Войдите! — появился помощник с уже знакомой коленкоровой папкой для доклада. — Заждался я вас, Владимир Алексеевич. Вы уж располагайтесь. Если хотите, закуривайте, не стесняйтесь. Вам я разрешаю... «Благодарю, ваш высок благородие, покурил на ходу, пока шел к вам». «А вот это вы зря, легким двойной вред!» «Торопился. Позвольте перейти к делу. Докладывайте. Вместе со Славиным я участвовал в обыске съемной комнаты погибшего Струдзюмова. Он, оказывается, дневник вел. Я прочел его записи. Там полно всяких сентенций о боге, дьяволе, о леском горе». Исходя из них, получается, что он болел лепрой. рукоженный что ли?» «Именно! Судя по упоминанию, в дневниковых записях врача Целепоткина газетчик у него и лечился. Я проверил журнал пациентов покойного доктора и нашел в нем Аполлинария Сергеевича Струдзюмова, посещавшего медика за два дня до убийства. А вот был ли он у доктора 12 июля или нет, неизвестно. Целепоткина убили в первой половине дня». — Вполне вероятно, что посетителей он носил по окончании приема и 12 июля просто не успел никого записать. — Постойте, Владимир Алексеевич. Выходит, Солепоткин, зная, что в городе находится прокаженный, не сообщил об этом главному санитарному врачу? — Получается так. — Но этого не может быть. Доктору смолчать нельзя, и утаить такое невозможно, потому что это должностное преступление, лепра неизлечима. а если это эпидемия возмутился полисмейстер от волнения заходил по кабинету за проказы пожалте в лепрозоре а не хотите вас силком доставят таков порядок фиолковский от волнения затянулся сигарой и закашлялся промокнув рот платком справился вот скажите богат был Струдзюмов или нет женат беден как монах одинок в комнате мыши и тараканы Кофейник да треснутая спиртовка — вот и вся его обеспеченность. Одежда в шкафу поношенная, даже подкладка на сюртаке сладкими. Про обувь я и не говорю. — Вот! — указав перстом в потолок, воскликнул полицейский начальник. — А Поткин ни в чем себе не отказывал. Зачем ему идти на нарушение закона и портить себе карьеру... — Из-за какого-то беспорточника я ни за что не поверю, чтобы умный и обеспеченный врач, состоявшийся практикой, решился на такую бессмыслицу. Это же не просто чушь, это бараньи мысли с подливом. — Ваше высокоблагородие, правильно ли я вас понял, что в смертоубийстве Целипоткина вы подозреваете Струдзюмова? — Разумеется, тут и слепому видно. Репортер понимает, что доктор сообщит о нем по начальству, и тогда «прощай, свобода». Его бессрочно сошлют к черту на рога, и он будет медленно и долго гнить заживо. Это ведь хуже каторги. Кого устроит такая участь? Естественно, он и прикончил врача. Мотив идеальный, да и руки у него развязаны. У нас нет тюрем ли лепрозориев». И Струдзюмов осознает, что в любом случае его отправят в ту же самую лечебницу, в которой он и так должен был находиться. Терять ему нечего. — А кто же тогда расправился с самим Струдзюмовым? — Да кто угодно. Вы же знаете репортеров, они сродни к лопам. В любую дырку пролезут и к чужой заднице прилипнут, чтобы пить кровь, выведывая секреты. А узнав Патайона, они сразу же выплеснут разоблачительные помои на странице копеечной газеты. И пока позоренный и униженный герой Хочерка или Филитона будет раздумывать, каким способом лучше свести счеты с жизнью, они будут ставить кофейник на треснутую спиртовку и, потирая ручонки, гадко подхихикивать над тем, кто поднялся, ушли их по карьерной лестнице или просто кто счастливее. Газетчики — это циничное племя неудачников. Вот и Струдзюмов наверняка прибегнул к шантажу и вымогательству, угрожая предать опасности чьи то темные делишки, за что и поплатился. И согласитесь, с ним покончили вполне остроумно, точно привели в исполнение смертный приговор. Гильотина сработала безукоризненно. Полицмейстер уселся в кресло и вымолвил довольно. — Одно убийство из трех мы раскрыли. Слава богу, теперь мне есть о чем доложить губернатору. — Хорошо бы сначала дождаться протокола осмотра трупа Струдзюмова. По словам врача, на теле убитого и в самом деле есть черные пятна. Предстоит сделать анализ, и тогда мы получим заключение о том, что покойный страдал проказой. — О, да. Это будет полное подтверждение того, что убийцей Царепоткина является Струдзюмов. — «С этим убийством мы разобрались. А как продвигается дело Вельдмана?» «Откровенно говоря, особых успехов я не добился. Понятно, что труп магнетизера вели то ли в экипаже, то ли на телеге и сбросили на Ясиновской. Кто это был, мне выяснить не удалось. Оружие, из которого убили Вельдмана, можно приобрести лишь в одном оружейном магазине Ставрополя. Эти вещицы дорогие, а убойная сила слабая». В книге регистрации покупок значатся всего два человека, ставших владельцами подобного оружия. Я проверил их и опросил. Оснований для подозрения у меня нет, поскольку из этих двух пистолетов вообще не стреляли. — У Струдзюмову задавать вопрос рано. Два дня всего минуло. — А что там, Славин? — Он уверен, что два последних убийства совершил студент Ардашев и его знакомая Анна Беседина. А каков же мотив? «Смертоубийство с целью ограбления!» Полицмейстер поморщился, точно проглотил хинный порошок. вздор «Товарищ прокурора тоже так считает. Потому вчера по постановлению окружного суда Анна Беседина была выпущена под залог и жительствует теперь в доме отца Клима Ардашева. Он за нее и деньги внес». «Вот дело!» — покачал головой начальник. Кто бы мог подумать, что так все повернется? А что студент? ищет настоящих убийц. — Ой, какие предположения у него имеются? — Да? И какие же? — Не признался. Говорит, пока гипотезы сырые, не стоит их и обсуждать. — Интересный субъект этот Ардашев. А Славин, сдается мне, зубы об него поломает. — Надо же, даже товарищ прокурора пошел против следователя, и судья его поддержал. Давненько такого у нас не случалось. — Что ж, Владимир Алексеевич, возвращайтесь к себе, у вас дел по горло. — Ваше благородие. позвольте узнать, какое вы приняли решение касательно моего рапорта на отпуск. Головные боли особенно по вечерам стали невыносимыми, ночью брежу. Супруга уже и спать рядом боится. Врач говорит, мне отдых нужен. Хотя бы две-три недели подышать морским воздухом. Я ведь за последние пять лет со службы ни разу не отлучался. Не время сейчас об отдыхе мечтать. Вам пора на мое место перебираться. А для этого надо бы на еще поусердствовать. Лучше бы от папирос отказались. Может, и мигрень уйдет, а? Не пробовали бросить курить? Нет. — Значит, отпуска не будет? — Вы необходимы на службе. В городе произошло три убийства. Вот ищем злодеев. Тогда и вернемся к разговору. Договорились? — Как скажете, высок благородие? Залевский кивнул обреченно и покинул кабинет полицмейстера. Проходя мимо канцелярии, он увидел почтальона в форменном мундире. — Что принес, служивый? — Вам депеша, ваш Благородие. полицейский разорвал серый конверт и прочел сообщение тотчас он вернулся к полицмейстеру и зайдя в кабинет протянул телеграфный бланк телеграмма ваш высокогородие послана со станции невиномысская отправитель клим ардашев пришла на мое имя пробежав глазами текст фиолковский изрек что ж, выполняйте просьбу чем черт не шутит